пойди сюда, принеси фонарик. Там за печкой висит. Марфа принесла фонарик. — Все ревет? — спросила она. — Ревет? Уж не мошенник ли какой забрался? — Кто тот? — спросил дворник. — Нет ответа. Кто тут — Кто тот? — повторила Марфа. — Все тот же рев. Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон. — Ах, да это барин какой-то, — сказала Марфа, глядя ему вслед. — А ты выдумал, мошенник. — Видишь, как хватило ума сказать. Станет мошенник реветь в чужих синях. Ну так, видно, хмелен. — Еще лучше, — отвечала Марфа. — Ты думаешь, все в тебя? Не все же пьяные ревут, как ты. — Так что ж он, с голоду, что ли?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 Звякнет об камень, чай поднял бы. Где тут обронить? Нигде. Хабронил. Как не обронил? Таковский, чтобы обронил, того и гляди. Хабронит. Нет. Это небось, сам норовит, как бы в карман положить. Хато хабронит. Знаем мы их мазуриков. Ха, вот и обронил. Где он Обронил. И долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег. — Нету, нету, — сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечку и, сжав двумя пальцами светильню, отер их от улуп. В этот же вечер, часов в двенадцать, когда Петр Иванович со свечой и книгой в одной руке, а другой, придерживая полухалата, вышел из кабинета в спальню ложиться спать,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 «За зеленой печатью!» Камердинер ушел. «Дядюшка, вы не в таком расположении духа, чтобы слушать печальную повесть моего горя!» — сказал Александр, взявши шляпу. «Я лучше приду завтра». «Нет-нет!» «Ничего!» — живо заговорил Петр Иванович, удерживая племянника за руку. «Я всегда в одном расположении духа. Завтра, того гляди, тоже застанешь».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 «Я? Я, по крайней мере, унесу из толпы разбитое, но чистое от низостей сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь. Ну, хорошо. Посмотрим, что ж сделал тебе граф?» «Что сделал? Похитил все у меня. Говоря определеннее,